Глава 4. Часть 1. В 11:00 утра Китсон гнал Бьюик Морганна по направлению к Марлоу. До этого места было 60 миль по 10-му хайвею. Рядом сидела Джинни, совершенно неузнаваемая. Она выглядела именно так, как нужно. Ённая девушка, которая только что вышла замуж и живёт предвкушении радости медового месяца. Простенькое летнее платье делало её ещё более юной. Выражение лица смягчилось, Джинни на удивление разговорилась. Алекс немного озадачил от такая перемена. Он тоже поработал над своим внешним видом и теперь выглядел как процветающий молодой человек, только что женившийся и желающий всем дать понять: у меня медовый месяц. Когда Морган и Джипа провожали молодую пару, итальянец расчувствовался. Смотри, как они подходят друг к другу, сказал он Моргану, глядя вслед отъезжающей машине. И Джи не вовсе не так суров, какой хочет казаться. Ещё бы. Девушка с таким телом создана для любви. Они выглядят точь в точь как молодожёны, а какие детишки у них получились бы? Да закрой ты рот. оборвал его Морган. Но чего разболтался прямо как старая баба. Джипa только развёл руками и пожал плечами. Ну хорошо, молчу. Молчу. Но только скажу ещё одно. Если бы не любовь, то где в этом мире мы нашли бы счастье? Всё, пора браться за работу. Отвези ко -ка меня Каду, буркнул Морган. Такими разговорами сглазишь всё дело, думал он. Нечего тут Ню не распускать. Блэк занимал двухкомнатную квартиру в коричневом кирпичном доме у реки. Морган на лифте поднялся на пятый этаж, прошел по длинному коридору и позвонил. После паузы Эд отворил дверь. Он был в черной пижаме с белой окантовкой и белыми же инициалами, вышитыми на кармане. Вид он имел растрепанный и заспанный. Господи помилуй, ахнул он, увидев Морганна. Да который час? Морган двинулся вглубь квартиры, и раньше Блэк вошёл в маленькую гостиную, довольно уютную, но не прибранную. Весь подоконник был заставлен пустыми бутылками из-под виски и джина. Комната была так прокурена и в ней так разило одеколоном, что Морган поморщился. Воняет, как в зоопарке, сказал он. «Окно, что ли, не открыть?» «Да ради бога!» — пожел плечами Блэк и отворил окно. Потом взглянул на часы над каминной полкой и понял, что не опоздал. «Было только двадцать минут одиннадцатого», — Блэк сказал. «Так ты рано приехал, что ли?» «Китсон уехал?» «Да, они с Джинни уехали», — ответил Морган. Он поглядел в сторону спальни и спросил, «Кто там у тебя?» Блэк зевнул. «Да спит она!» Не волнуйся. Морган подался вперёд и грубо зацепил пальцем карман пижамы Блэка. Притянув Блэка к себе, он сказал: "Послушай, Эд. Мы идём на большое дело, а ты вчера чуть не облажался. Если ты не исправишься, то толку от тебя будет мало. Пока работа не сделана, никакой выпивки и никаких баб. Понял? А то у тебя вид, как у кошачьей блевотины". Блэк отстранился и набучился. «Ты язык-то придержи, Фрэнк. Я тебе сказал, что думаю. Хочешь подраться, что ли? Я тебя всегда согну в дугу, помни про это. Короче, если ты собираешься участвовать в деле, то слушай меня или убирайся». Выражение лица у Моргана было такое, что Эд сразу приостыл. «Ладно, ладно», — примирительно сказал он. Буду вести себя как паенька. Вот так-то лучше. Блэк отошёл от Моргана подальше и спросил: "В газетах есть что про вчерашнее?" "Да, всё как всегда. Народ перепугался, никто верных примет вспомнить не может. Похоже, с этим делом всё спокойно. И вот что, поезжай-ка ты к джипу. Он сейчас покупает стальные прутья, чтобы укрепить дно трейлера, а потом ему понадобится помощь." Съездишь? Ладно, недовольно согласился Блэк, сегодня ему работать не хотелось. Да поторопись, подогнал его Морган. А я поеду в Диокс за автоматической винтовкой. У Эрни есть одна, но он не хочет её продавать. Ладно, договорились, сказал Блэк. Сейчас поеду. Когда Морган ушёл, Эд тихо выругался и направился в спальню. Он пересек полутёмную комнату и раздвинул занавески. Луч света упал прямо на лицо, валявшееся в постели девушки. "Ну что ты делаешь, Эдди?" возмутилась она, усаживаясь на постели и щурясь. Это была брюнетка с короткой стрижкой и густой чёлкой. Глаза у неё были голубые и огромные, а черты лица наоборот мелкие. На ней была жёлтая пижама, соблазнительно облегавшая её ладное тело. — Тебе пора, детка, — объявил Блэк, натягивая рубашку. — У меня тут дела возникли. Так что давай, топай ножками. — Послушай, Эд, ну я же не выспалась. Тебе надо идти? Ты иди, а я останусь. — Нет, я тебя тут одну не оставлю. Давай-ка, двигай попой. Девушка, ее звали Глория Доусон, со вздохом отбросила покрывало и села на кровати, потянулась и... зевнула и нетвердой походкой направилась в ванную. — И что за спешка, котик? — спросила она, пытаясь привести в порядок волосы. — Что это за тип приходил? Блэк тем временем решил побриться с помощью электробритвы. — Давай, давай! — поторопил он ее, не отвечая. — Одевайся поскорее. Я спешу. Она стащила с себя пижаму и встала под душу. Иногда хочется застрелиться, сказала она, перекрикивая шум воды. Вечно одно и то же. Начинается всё с красивой музыки, мягкого света и ласковых слов, а потом: "Одевайся, я спешу". Так разговаривать с девушкой. И кто? Мужчина моей мечты, мой принц. Хвать болтать, поторапливайся. Блэк уже сердился. Он выключил бритву и пошёл на кухню варить кофе. Голову ломило, во рту пересохло. Не следовало напиваться вчера вечером. На что делать? Нервы-то на пределе. И Глорию зря сюда притащил. Конечно, Моргану это не понравилось. Он налил в чашку кофе, отыскал аспирин и проглотил 3 таблетки. Руки, разумеется, тряслись. Когда он допивал последний глоток, Глория вошла в кухню уже одетая. Ах, какой запах! Сне мне чешечку, котик. Не когда. Всё, выметаемся. По дороге где-нибудь выпишь. А ну-ка, погоди секундочку, Эдди. В её голосе послышались резкие нотки, и Блэк живо обернулся. А это не Морган к тебе заходил. Я в каком-то таком большом деле, он толковал. Что он имел в виду? "Эт не отвечаешь", Рашин смотрел на Глорию. "Не лезь в мои дела". — рявкнул он наконец. — Слышишь, не твое это дело. — Эдди, послушай-ка меня, — сказала Глория, взяв его за руку. — С Морганом лучше не связываться. Я столько всего про него слышала. Он же из тюрьмы не вылезал. Уже по всем статьям проходил, кроме убийства, но, видно, за этим дело не станет. Эдди, пожалуйста, не связывайся с ним. Ты пропадешь. — Ты пропадешь. Блэк регулярно встречался с Глорией уже в течение 3 месяцев. Она ему нравилась. Эта девушка оказалась первой, кто всерьёз проявил участие к нему. Но это не значило, что Эд мог позволить ей начать диктовать, что ему делать и с кем общаться. "Кончай, слышишь?" буркнул он. "Не лезь в мои дела, а я не буду лезть в твои. Всё, пошли." Она только пожала плечами. Как знаешь, но только запомни, что я сказала. Морган плохая компания. Держись от него подальше. Всё, всё, понял. Он плохая компания, нетерпеливо повторил Блэк. Пошли, ради бога, я опаздываю. Увидимся сегодня вечером. Нет. Дела. Я тебе позвоню. Может, на той неделе встретимся, не раньше. Она поглядела на него с тревоги. «Значит, ты что-то задумал вместе с Морганом. Ах, Эдди!» Он взял ее за руку и потащил вон из квартиры. Закрывая дверь, на ключ Блэк сказал. «Ты когда-нибудь перестанешь меня учить? Мне это до смерти надоело. На свете полно и других девушек. Ты это учти!» «Хорошо, Эдди. Я тебя всего лишь предупредила. Но если ты думаешь иначе...» «Иначе!» — рявкнул он, сбегая по ступенькам. «Иначе!» Хоwardит меня учить, поняла? На выходе из подъезда Глория сказала: "Я буду тебя ждать. Не пропадай надолго". "Не пропаду", равнодушно ответил Блэк и помахав ей рукой, быстрым шагом направился к автобусной остановке. Пока он ехал в автобусе, его мысли обратились к Джинни. "Вот девушка. Совсем не то, что Глория. Выдержка какая. Если бы её приодеть у gloryю даже поставить рядом будет смешно. Тут он вспомнил, что с Джини сейчас катается Кицен, изображает молодожона. Ну этот прыщ ему не соперник. Тут Блэк погладил ушибленную челюсть, и глаза его налились злобой при воспоминании о том, как этот гад застал его в расплох. Нет такое не забывают. Придёт время, и они сочтутся. Кицен ещё пожалеет об этом. Пока Блэк мечтал о Джинни, автобус остановился возле мастерской джипа. Эт вышел и направился по дорожке к дому, размышляя, что же там Китсин ей наговорит. А Китсин тем временем никак не мог придумать, что сказать Джинни. И 60 миль пути даже пугали его. Нет, не то, чтобы он терялся в присутствии девушек, но это было особенно Она внушала ему чувство неполноценности и заставляла прикусить язык, хотя нравилась как ни одна другая. К его удивлению, разговор поддерживала Джини. Но это происходило как бы всплесками. Джини расспрашивала Алексея про бои на ринге и про то, помнит ли он какого-то боксёра, который в своё время считался крутым, и что про него думает. А Китсон отвечал сбивчиво, напрягаясь и пытаясь выглядеть поумнее. После серии вопросов Джинни замолкла, и мили три-четыре они ехали в тишине. Потом снова начинала говорить. Вдруг она спросила, а что ты будешь делать с деньгами, когда получишь? Джинни положила одну стройную ногу на другую, на мгновение показав коленки. Китсон так засмотрелся, что еле выровнял машину. Еще не думал об этом. — ответил он. — Я так далеко вперед не заглядываю. — А ты на самом деле веришь, что мы их добудем? Он ответил не сразу. Помолчав пару секунд и, наконец, оторвав взгляд от дороги, произнес. — Если добудем, то считай, что нам сильно повезло. Уж я-то знаю. Я ведь работал с этими двумя парнями. Они пощаду не попросят. — Все зависит от нас, — спокойно ответила Джинни. — Сдадутся, если поймут, что мы не шутим. Да и в конце концов, не важно, что будет с ними. Мы с ними управимся и заберем деньги, я в этом уверен. «Если так, то считай, что повезло», — повторил Китсон. «План-то хорош. Спрятать машину в трейлере — отличная идея. Но это еще не значит, что мы сможем открыть сейф. И потом, представь, что нам повезет, и мы откроем его. И как хранить деньги? 200 тысяч — большая сумма. В банках не положишь. Копы только того и ждут». Что же делать с таким количеством налички? В банковскую ячейку можно положить, сказала Джинни. Это совсем не сложно. Думаешь? В прошлом году кто-то взял банк, а потом положил деньги в такую ячейку. Так копы открыли все ячейки в городе и добрались до денег. Китсон вел машину, вцепившись в руль, так что костяшки пальцев побелели. Ну, значит, не клади здесь, в городе. Вези в Нью-Йорк или во Фриско. или в какой-нибудь городок у чёрта на куличках по всей стране ячейки не откроют так это надо ещё туда довести сказал кицин только подумай сколько это денег чемодан целый вот представь ты садишься в поезд с чемоданом долларов сидишь и трясёшься а вдруг копы обыскивать начнут весь поезд когда мы провернём это дело погоня будет бешеная Они ни перед чем не остановятся, чтобы вернуть деньги. Ты, похоже, ищешь себе приключений. Теперь в голосе Джинни было больше удивления, чем сочувствия. Если ты так на всё на это смотришь, зачем же ты голосовал за вот этого? Он ей сказать не мог. Ладно, забудь, ответил Кицун. Я просто языком работаю, как Фрэнк говорит. Всё у нас получится. Ну а ты куда свою долю денешь? Она откинулась на спинку сиденья, так что подбородок у неё теперь гордо смотрел ввысь. Китсун видел Джинни в зеркале и думал о том, какая же она красивая. Планы у меня обширные, только вряд ли тебе будет интересно, ответила она. С этими деньгами многое можно сделать. У меня в прошлом году умер отец. Если бы у него были деньги, он бы выжил. Я тогда работала билетёршей в кинотеатре, нечем было ему помочь. И когда он умер, я решила, что со мной такого быть не должно. Вот почему я придумала план, как ограбить эту машину. Это неожиданное и непрошенное признание сильно удивило и впечатлило Кицуна. "Но откуда ты узнала про бронированную машину и зарплату?" спросил он. Она хотела было ответить, но сразу передумала. Повисла пауза. Китсон поглядел на нее, и его сердце упало. На лице Джинни снова было холодное, непроницаемое выражение. «Ты не думай, что я шпионю», — поспешил он заверить ее. «Просто интересно, но ты не хочешь, не отвечай. Меньше знаешь, спокойнее спишь». Джинни тоже посмотрела на него. Взгляд её зелёных глаз был бесстрастным. Она протянула руку и включила радио. Перебрав несколько радиостанций, остановилась на программе танцевальной музыки и, включив звук погромче, откинулась на спинку и стала притоптывать ногой в такт музыке. Понятно, подумал Кицин. Не хочет продолжать разговор. Недовольный собой, он добавил газу, и машина понеслась быстрее. Через 20 минут они уже были у цели. Центр продажи качественных автомобилей и трейлеров находился на главной дороге в полумиле от центра Марлоу. Это был широкий двор, заполненный подержанными автомобилями. Здесь же стояли рядами трейлеры. Конторы служил аккуратный бело-зелёный фанерный домик. Китсон ещё не успел припарковаться, как из домика выскочил молодой человек. Он принадлежал к тому типу людей, который Китсон терпеть не мог. Красавчик, загорелый, белокурый, с аккуратным пробором в волосах. Одет он был в легкий белый костюм, кремовую рубашку и алый галстук. На его тонком загорелом запястье красовался широкий золотой браслет с золотыми часами Омега. Дилер подлетел к Бьюику, как деловая пчела, к экзотическому цветку, нектар которого она решила выпить. Быстрым движением распахнул дверцу автомобиля, помог Джинни выйти и одарил её такой доброжелательной улыбкой, что Кицуну захотелось отправить её в нокаут. "Добро пожаловать в центр продажи трейлеров", объявил молодой человек и поднёс Джинни зажигалку. "Вы сделали правильный выбор. Вы ведь ищете трейлер, верно?" лучшего места не найдёте. Алекс что-то пробурчал, вылезая из машины. Эта назойливо жужжащая пчела его раздражала. "Точно, мы приехали за трейлером", подтвердила Джинни. Она выглядела и говорила как совсем молоденькая девушка. "Лучшего места не сыщете. Позвольте представиться", продолжал сияющий дилер, оббегая Бьюик и протягивая свою хилую лапку Китсину. "Меня зовут Гэри Картер". Это очень важный момент в вашей жизни, поверьте мне, и будьте спокойны. Все, кому мы продаём наши трейлеры, остаются чрезвычайно довольны. У нас есть машины на любой вкус, что бы вы хотели. Китсон Вусу Будив руку буркнул: "Что-нибудь подешевле". У нас есть машины в всех ценовых диапазонах, объявил Картер, впиваясь взглядом в длинные стройные ноги джини. предлагаю пойти и посмотреть. Вы увидите всё, что имеется в наличии, а я расскажу о любой машине, которая вам понравится. Джинни и Алекс преследовали за ним между двумя рядами трейлеров. Подходящая машина нашлась не сразу. Она должна была быть по крайней мере 16 футов в длину и не слишком поворотной. Такая обнаружилась в середине второго ряда. Хитсон задержался возле неё. Это был белый трейлер караван с голубой крышей и окнами по бокам спереди и сзади. Ну что, подойдёт? спросил он у Джинни. Так ивнула. Точные размеры назовите, попросил он продавца. Вы хотите взять вот это? изумился красавчик. Да разве вам в таком будет удобно, мистер Харрисон? подсказал Китсон. Так что насчёт размеров? 16,5 на 9. Дюимов. Но, честно говоря, мистер Харрисон, с этим трейлером есть некоторые проблемы. Видите ли, он предназначен для охотников и уже довольно сильно потёрпан. И удобств внутри нет. Вряд ли вашей жене понравится там жить. Картер повернулся к Джинни и снова посмотрел на её ноги. Но если вас интересует такая модель, то я могу предложить похожую, только со всеми удобствами. Давайте посмотрим. Гецен остался на месте. Он разглядывал бело-синий трейлер, прикидывая, выдержит ли колёса. А ещё важны были автоматические тормоза. Джип говорил про это. А у моего мужа золотые руки, вмешалась Джинни. Мы купим трейлер подешевле, а потом он сам всё наладит. А можно посмотреть, что там внутри? Конечно, конечно. Давайте посмотрим этот, а потом другой. Тогда вы поймёте, о чём я говорю. Этот Просто коробка. Он открыл дверцу, чтобы молодожёны заглянули внутрь. Кийтсон с первого взгляда понял то, что нужно. Вся внутренняя отделка держалась на честном слове, её можно было быстро убрать. Пол зато оказался довольно прочным, а войдя внутрь, он смог выпрямиться в полный рост, и ещё даже осталось несколько сантиметров до потолка. Они всё-таки сходили посмотреть другой трейлер. такой же формы и размера, но сделанный намного лучше. Кицуну хватило одного взгляда на внутреннее убранство, чтобы понять: нет, этот брать не стоит. В общем, первый нам подходит больше, объявил он, возвращаясь к сине-белому трейлеру. Сколько вы за него просите? Картер постоял возле машины, оценивая. Впрочем, он смотрел скорее на Кицуну, прикидывая, сколько заплатит этот парень. Ну что ж, это сильная и крепкая машина Мистер Харрисон. Не то, что некоторые развалюхи. Прослужит вам вера и правды долгие годы. В каталоге у нас она стоит 3800 долларов. Однако это цена за новый трейлер. Тут, как видите, перед нами машина бывшая в употреблении, хотя на ней нет и царапины. Двое охотников брали у меня её на прокат, не больше шести недель катались. Так что она как новая. Раз уж вам она так понравилась, да ещё у вас не довый месяц, я вам сделаю хорошую скидку. Пусть будет для 1500. Считайте, что берёте трейлер просто даром. Нет. Это для нас дороговато. Тут же сказала Джинни, не дав Алексу открыть рот. Если это ваша последняя цена, мистер Картер, то боюсь, нам придётся поискать где-нибудь в другом месте. Картер улыбнулся ей. Цена вполне умеренная, миссис Харрисон, а в наших местах трейлер придётся хорошенько поискать. Если съездить в Сент-Лоуренс, то там вы, конечно, найдёте что нужно, но цены у них окажутся выше, с нашими не сравнить. Ну что ж, если эта цена вам кажется высокой, я могу вам предложить вещицу поменьше размером. Вон там, видите, трейлер, он стоит 15 сотен. Поменьше, конечно, чем этот. И не такой крепкий. Ладно. Я дам вам 1800 за этот, объявил Китсон, всем видом показывая, что это последнее предложение. Больше не могу. Фальшивая улыбка Карта разделалась ещё шире. Мне очень хотелось бы заключить с вами сделку, мистер Харрисон, но эта цена неподходящая. Если я такие машины буду продавать за 1800, я быстро прогорю. Но поскольку она вам, похоже, действительно понравилась, то была не была. Забирайте за две тысячи триста пятьдесят. Меньше ну никак нельзя взять. Китсон начинал терять терпение. Ему захотелось схватить Картера за ворот и вытрясти из него дух. Вежливая речь, приятные манеры и пронзительный оценивающий взгляд. Все это его бесило. К тому же Китсон и сам был бы не прочь вот так шикарно одеться и поглядывать на всех сверху вниз. «Но у нас такой суммы нет, мистер Картер», — сказала Джинни. Она излучала такую призывную привлекательность, что у Алекса ярость начала подступать к самому горлу. На него-то Джинни никогда так не смотрела. «А может, сойдемся на двух тысячах? Честно говоря, это все, что у нас есть». Картер поправил ноктем свои идеально прямые усики, изображая сомнение, он тем временем оглядывал Джинни с ног до головы с явным интересом. Затем пожал плечами и развёл руками. Нет сил сопротивляться. Только для вас, миссис Харрисон и больше ни для кого в мире. Сотню баксов теряю. Но что такое деньги, ведь у вас медовый месяц. Что ж, «Считайте это свадебным подарком. Если вы действительно хотите эту машину, берите за две тысячи». Хитсон побагровел. Кулаки его сжались. «Послушай, парень», — начал он, но Джинни тут же остановила его жестом. «Благодарю вас, мистер Картер», — сказала она с многозначительной и многообещающей улыбкой. «Значит, договорились. Очень вам обязаны». «Да, да, да». Сделка для вас очень выгодная, закивал Картер. Тут нет сомнений. Сейчас мои ребятки подцепят этот трейлер к вашей машине, а мы тем временем подпишем в конторе все бумаги. Он бросил взгляд на Китсена и добавил с покровительственным видом: Примите мои поздравления, мистер Харрисон. Ваша супруга отлично умеет торговаться. У себя в конторе Картер разболтался ещё больше. Придерживая двумя пальцами квитанцию, он поглядывал на Джинни с нескрываемым восхищением. И куда вы направляетесь, миссис Харрисон? поинтересовался он. Где пройдёт медовый месяц? В горах, ответила Джинни. Муж обожает удить рыбу. Этим мы и займёмся. Масса удовольствия. Итсон потянулся вперёд и вырвал квитанцию из руки Картера. Он больше не мог смотреть на то, как этот хлыщ заигрывает с Джини. "Нам пора", объявил он. "Дел ещё много". Картер с прежним покровительственным видом поднялся, чтобы попрощаться. "Да, представляю", сказал он. "Ну что ж, всего доброго вам обоим". Если захотите вернуть машину и купить что-нибудь получше, всегда буду рад. Он пожал Джини руку и при этом задержал её чуть дольше, чем следовало. Китсон не собирался обмениваться рукопожатиями с этим типом. Он засунул руки поглубже в карманы и двинулся на выход. Трейлер уже прицепили к Бьюику. Все трое направились к машине, причём Картер не прекращал болтать с Джини. Китсон еле-еле сдержался, когда хлыст помог девушке сесть в машину, а потом похлопал его ободряюще по плечу и пожелал удачи. Удача именно то, что нам теперь нужно, откликнулась Джинни, как только они отъехали от магазина. Этот тип так смотрел на тебя, ответил Китсон свистящим шёпотом, что ему мог отправить её в нокаут. Джинни повернула к нему голову и спросила: сузив глаза. "Что, что? Что слышала?" рявкнул Алекс, уже не отдавая себе отчёта в том, что делает. Смотрел на тебя, этот тип. Врезать ему надо было. "А какое тебе дело до того, как мужчина на меня смотрит?" спросила она ледяным тоном. "Мы разве женаты? Ты чего раздухарился?" Китсон вёл машину, вцепившись в руль обеими руками, лицо его пылало. За всю дорогу до мастерской джипа он не сказал ни слова. Часть вторая. Менее чем через 2 недели всё было готово. 11 дней Блэк прожил в мастерской. Спать приходилось в убогом сарае. Однако Эд сознательно решился на это, поскольку чувствовал, что потерял уважение Морган и теперь хотел доказать, что взялся за ум. Спать рядом с джипа оказалось сущим испытанием. Это был настоящий итальянский крестьянин, и его понятия о гигиене раздражали Блэка. Такого равнодушия к грязи и любым неудобствам я никогда ещё не видел. Китсон являлся в мастерскую каждое утро к 8 часам, а уходил после полуночи. Все трое корпели над трейлером, укрепляя его так, чтобы он выдержал тяжесть бронемашины. За это время Блэк и Кицун сумели оценить способности джипа как технаря. Без его навыков и смекалки ровным счётом ничего не получилось бы. По правде говоря, Эт всегда немного презирал джипа, и теперь был поражён, увидев, насколько тот превосходит его в любых технических вопросах. Его злило сознание того, что в безумении джипа дело, которым они занимались, не было бы доведено до конца. Китсон, хорошо относившийся к итальянцу, постоянно восхищался его способностями и готов был пахать с утра до вечера. Впервые в жизни Китсон чувствовал, что приносит пользу. Работу завершили во вторник вечером, и на тот же день Морган назначил в мастерской общий сбор. Уже 11 дней никто из них не видел Джинни. Она оставила Френку номер телефона, по которому можно было позвонить, если переменятся планы, но где она жила и чем занималась всё это время, никто понятия не имел. А между тем Алекс думал о ней не переставая. Он был уже по уши влюблён в неё против собственной воли, хотя и понимал, что ничего из этого не выйдет. Он понимал и то, что ничего, кроме несчастья и задуманное ограбление, не принесет. Но чувство к Джинни было настолько велико, что Алекс даже не пытался с ним бороться. Оно проникло в его кровь, как смертоносный вирус, и с этим оставалось только смириться. Пока троица трудилась над трейлером, Морган проводил массу времени на дороге, ведущей от конторы Уэллинга до ракетного полигона. Он изучал каждое её ответвление, отыскивая лучший способ ухода от погони, вымеряя по секундомеру каждый возможный шаг, проверяя и перепроверяя карты и рисуя собственные. Морган работал методично, стараясь ничего не оставлять на волю случая. После того, как бронемашина окажется у них, успех будет зависеть от быстроты ухода. Нужно убраться как можно дальше от места засады, прежде чем начнётся настоящее облаво. И поэтому следовало как можно лучше изучить этот район и как можно тщательнее спланировать отходные пути. Возвращаясь после очередной разведки в мастерскую джипа, где на 8 вечера ожидался общий сбор, Морган был полон оптимизма. Впервые за целый месяц шёл дождь. Капли молотили по пересохшей земле, и от неё поднимался аромат сырости, который Морган вдыхал всей грудью. Шторы в мастерской были наглухо задёрнуты, и сквозь них не пробивался ни один луч света. Сарай выглядел совершенно заброшенным. Фрэнк остановил машину и не выключая фары прислушался. Прошуршали быстрые и лёгкие шаги. Кто-то направлялся в его сторону. Он поглядел в темноту, выжидая, что будет дальше. Рука сама легла на рукоятку кольта. В кругу света от фар появилась Джинни. На ней был голубой непромокаемый плащ, он блестел под дождём. Медные волосы защищал от дождя капюшон. Сколько времени ждали дождя, сказал Морган. Я подвёз бы тебя, если бы ты сказала, где живёшь. Неважно, бросила Анна. Фрэнк зашагал впереди, горбись под дождём. А всё-таки, где ты живёшь, Джинни? Она помедлила с ответом. Капли стекали по её плащу. Не твоё дело. Морган взял её за руку и притянул к себе. Со мной так не говорят, детка, сказал он. Ты чего-то заигралась в загадки. Я не знаю, кто ты, не знаю, откуда ты родом. Не знаю, как ты додумалась до этого плана. И где живёшь? Я тоже не знаю. Значит, если что-то пойдёт не так, ты можешь смыться и поминай, как звали, она вырвала руку. А что? Неплохая идея, ответила она с вызовом и обойдя его, подошла к двери сарая и постучала. Франк немного постоял молча, прищурив холодные чёрные глаза. Отворил Китон. Джинни вошла, а за ней проследовал Морган. «Всем привет», — сказал он, отряхивая плащ. «Как дела?» «Закончили», — доложил Китсон, не отводя взгляда от Джинни. Та сняла плащ и бросила его на верстак. На Джинни был серый костюм и зеленая блузка, которая удивительно подходила к ее волосам. У Китсона кольнуло в сердце, так она была хороша. Он просто пожирал ее глазами. Она же мельком взглянула на него и только. Дженни достала пакет, обёрнутый коричневой бумагой, и протянула стоявшему у трейлера джипа. За навески купила, сказала она. Морган подошёл к ним. Ну что, спросил он, глядя на сияющую физиономию джипа. Сделали, ответил тот, раскрывая пакет. И хорошо сделали, Фрэнк. Вот сейчас повешу это, и ты увидишь, что я за сукин сын. Блэк приблизился к ним, вытирая руки ветошью. Он заметил, как Кицун смотрит на Дженни и тоже поглядел на неё с интересом. Это не видел женщину уже 11 дней, и его неудержимо влекло к Дженни. Забавно было наблюдать за Кицуном. На что этот придурок надеется? Он всерьёз думает, что сможет замутить с такой девчонкой, с Брендил, что ли? Эй, привет. двинулся он к Джинни. «Ну и где ты пряталась все это время?» Девушка улыбнулась в ответ, и это была неожиданность. Эд думал, что придется хорошо потрудиться, прежде чем удастся заставить ее улыбнуться. «Да тут была», — ответила она запросто, «то тут, то там, но нигде не пряталась». «А чего тогда не заехала хоть пару раз?» продолжал Блэк, одновременно предлагая ей закурить. Нам бы не помешало женское общество, а то тут совсем закисли. Она взяла сигарету и разрешила ему поднести ей зажигалку. «Я, конечно, женщина», — сказала она, — «но развлекать вас я не обязана». Китсон почувствовал еще один укол в сердце. Какой легкий, дурацкий разговор. Он-то никогда не смог бы решиться так вот поболтать с ней. А ей, похоже, нравилось». Но ну, приехать поздороваться-то ты могла, продолжал Блэк. А то мне тут совсем поплохело, ты прикинь, 10 ночей спать с джипа. Она засмеялась. Да, должно быть, тебе это непривычно. Тут же не отвернулась от него и направилась к трейлеру. Вокруг него уже кружил Морган, рассматривая каждую щелочку. Изнутри вылез потный и раскрасневшийся джипа. за навески висели на своих местах. Ну-ка, взгляни, сказал он Моргану. Теперь совсем готово. Фрэнк не двинулся. А как насчёт двери джипа? Итальянец просиял. Это был его триумф. Работает дверь. А ну, малыш, обратился он к Китсону. Покажи-ка, что мы сваригали. Китсон встал впереди трейлера. а Джипа и Морган остались позади. Морган внимательно осмотрел заднюю стенку. Там не видно было ни одной щелочки. — Выглядит как надо. — Да? — спросил итальянец, переминаясь с ноги на ногу от избытка чувств. — Да, отлично выглядит, — ответил Морган. — А теперь открывай, малыш, — приказал Джипа. Китсон нажал рычаг, и задняя стенка трейлера поддалась вверх. как крышка коробки. Одновременно часть пола поднялась, а потом опустилась, образовав наклонную плоскость. Отлично придумано, да? заговорил Джип, потирая руки. Ты бы знал, сколько времени мне понадобилось, чтобы заставить их работать вот так вот, синхронно, но всё получилось. Они двигаются быстро и плавно. Тут сможет заехать бронемашина. Смотри, я укрепил трап стальными брусьями. Блэк и Дженни подошли поближе. Морган одобрительно кивнул. Отличная работа, Джиппа, сказал он. Ну-ка, давай проверим ещё разок. Джипу пришлось открыть и закрыть трейлер добрый десяток раз, прежде чем Морган удовлетворился. Отлично, решил главарь. Ты молодец, Джиппа. Морган поднялся по трапу в трейлер. Гордо как хозяйка, показывающая гостям свой новый дом, итальянец поднялся на трап и стал тыкать пальцами в улучшения, сделанные в трейлере. Вот эти кронштейны в потолке, чтобы повесить баллоны с ототелено, рассказывал он. А это шкафчик для хранения инструментов. Две полки по бокам для разных вещей, которые мы возьмём с собой. Пол укреплён. Мы положили на него две стальные решётки поверх шасси. Так что можно спокойно наезжать на кочки, ничего страшного не будет. Морган всё внимательно осмотрел, уделив особое внимание полу. Он даже залез под трейлер со специальной лампочкой и проверил стальные решётки. Джип с волнением смотрел на него. Наконец, Фрэнк поднялся, засунул руки в карманы. Глаза его сверкали. Отлично, джиппа, сказал он. То, что надо. А ведь много это всё будет весить. Да, немало, ответил джиппа. Но бью и потянет. Ты ведь говорил, что крутых подъёмов там нет. Нет. Если только по горам не поедем, ответил Морган, почесывая подбородок. Послушай, джиппа, очень многое зависит от того, как быстро ты вскроешь сейф. Если дело затянется, то, может быть, придётся скрываться в горах. Больше спрятаться негде, хоть мне туда совсем не хочется. Дорога извилистая, крутая, и ещё неизвестно, заберётся ли туда Бьюикс с таким грузом. Джипо сразу стало не по себе. Ну ты же говорил, что у меня сколько угодно времени, Фрэнк, заговорил он, вытирая потные руки о штаны. Конечно, за 5 минут не вскроешь. Ладно, ладно. Не психуй, успокоил его Морган. Все смотрели на джипа осуждающе. Никто тебя не просит его вскрыть за 5 минут. 2-3 недели у тебя будет точно. Но вот потом, наверное, придётся уматывать в горы. Джипо переминался с ноги на ногу, глазки его бегали. Но, ну погоди, погоди, Фрэнк. Ты же говорил, целый месяц можно работать, и никто мешать не станет. А теперь получается 2-3 недели. Это штука сложная. Я такое видел. Тут нельзя торопиться. Морган тем временем думал о сотнях копов, которых отправят искать бронемашину, как только она пропадёт. А ещё вертолёты начнут обшаривать все дороги, а ещё патрульные на мотоциклах примутся останавливать все машины подряд. Нет, если они не хотят попасться то джипу придётся поторопиться. Но он знал, какие у джипа слабые нервы и понимал, что торопить его не надо, тем более когда машина ещё не у них в руках. Ладно, надавим на него потом. Ну да, ты, наверное, прав, заключил он. Если повезёт, будет целый месяц. Кто знает? А может, ты его откроешь с первой попытки? Нет. Эта штука хитрая. Хмур ответил джипа. Придётся повозиться. Морган закурил. Ну что, сказал он. Похоже, всё готово для дела. Все настороженно посмотрели на него. Джинни уселась на ступеньку трейлера. Взгляд у неё был встревоженный. Сегодня вторник, продолжал Морган. Значит, у нас 3 полных дня для последних приготовлений. И почему бы не выйти на дело в пятницу? У Кицына вдруг запершило в горле. Последние две недели он возился с трейлером и как-то даже забыл, к чему всё это в конечном итоге ведёт. Его интересовала сама работа, он ведь никогда в жизни ничего полезного не делал. Но вот теперь приходилось спускаться с небес на землю, и ему было не по себе. По бляка пробежали по спине мурашки, но это был не страх, Если повезёт, через пару недель он будет богат. 200.000 долларов. От одной цифры сердце начинало биться быстрее. От джипа не находил себе места. Ему совершенно не нравились все эти намёки на то, что сейф надо открыть быстро. Захват брони машины он не боялся, поскольку знал, что ему в этом деле серьёзной роли не предусмотрено. Но почему чёрт возьми Фрэнк решил, что сейф можно вскрыть быстро? Не следует себя обманывать. Хорошо. Пусть будет пятница, сказал Блэк. Ему хотелось показать Моргану свою решительность. Я тоже согласна, пикнула Джинни. Морган поглядел на Китсена и Джипа. Оба не могли решиться. Но Китсен увидел, что Джинни смотрит на него, и поэтому быстро сказал: "Но «Ну... Почему бы нет? Джип только пожал плечами. Ладно. Я согласен.